Артём Яковлев, кличка Аякс, программист без места работы. В его глазах я не вижу печали и даже боли не вижу. Только дышит он тяжело, с трудом. Из губ при выдохе срываются красные капли. А так, словно бы и в полном порядке он. Лежит себе у меня на коленях. Куртка пропиталась кровью. Лицо размазывается, плывёт. Или нет? Или это просто слёзы? «Матрица!» – кричу я. «Матрица!» «Я ничем не могу помочь!» Слова дребятся в голове разноцветным эхом. Ничем, ничем, ничем. Ранение смертельное. пуля 11 с половиной калибра. Прямое попадание. Серьезные переломы грудной клетки. Большая потеря крови. «Организм поддерживается только за счёт искусственного резервирования». «Заткнись!» – тихо произнёс я. И Матрица, будто натолкнувшись на преграду, замолкает на половине фразы. А я смотрю, как в глазах тройки медленно тает жизнь. Он начинает чаще дышать, с трудом стараясь что-то вытолкнуть из себя. Но не может». Только смотрит на меня пристально. Похоже, хочет запомнить навсегда. Поднимает руку и смахивает слезы у меня со щеки. И я вижу, как он уходит. А я В белом элегантно щегольском костюме он уходит по коридору дальше, дальше... «Я это вижу. Или нет?» Я бережно опустил его мёртвую голову на залитый кровью пол. Чей-то голос говорит. «Вперёд!» Кажется, этот голос мой. На лестнице, ведущей на следующий этаж, нас уже ждали. Камера наблюдения в потолочной панели мало подходит для построения детального изображения. Однако даже через неё видно, как кеглими разлетелись в разные стороны маленькие человеческие фигурки. Вскоре по их телам прошёл небольшой отряд, безжалостно добивая выживших. Камера наблюдения становится не по себе. Она видит, как тот маленький человек, что идёт последним, поднимает голову и смотрит в потолок, пристально осматривая каждую панель. Цепкий взгляд. И камера словно бы усыхает, сжимается в гнездо, в котором расположены. А человек поднимает руку. Последнее, что видит камера, это огненный цветок, который внезапно расцветает в черно-белом мире. Красота этого огненного цветка заставляет камеру закрыть глаза навсегда. Ее уже не вернуть в черно-белый и скучный мир. Какие-то коридоры, лестницы, люди, трупы, коридоры. Теперь впереди шел Шептон. Он продвигался неслышно, как тень. перебегая от одной безопасной точки к другой. За ним один из его людей, кажется граф, тоже незаметный, но по-другому. Взгляд не задерживается на нём, словно нет человека. Или кибера. За графом шёл японец, шёл уверенно, не утруждая себя перебежками. «Под пиджаком этого парня что-то было. Я знал, что он напичкан всяким оружием под завязку». Поскольку я шёл за ним вслед, то видел, как он сжимал рукоять пистолета. Так сжимают инжектор наркоманы, так сжимают женщину в момент подступающего оргазма. Японец наслаждался тем, что делал. Чуть сзади шёл Мартин, потом Костя и все остальные. Я не оглядывался. Некоторое время после смерти Тройки, то есть Ильи, Я просто не могу вспомнить. Просто стрелял, как-то нужно было стрелять. Проходил через коридоры, через комнаты, поднимаясь по лестницам, приближаясь все ближе и ближе. Но при этом я как будто не присутствовал. Не было меня. Как тогда в комнате, на военном совете, когда Матрица вдруг прервала контакт, и вместо нее на связь вышел кто-то другой. Через мой рот вылетали его мысли – Но на самом деле меня там не было. И когда я из Министерства обороны оставил меня, из моей жизни оказался вырванным небольшой кусочек времени. Теперь мы действовали по плану, который разработал искусственный разум, работающий на Минобороны. Я помню, как японец, что шел передо мной, рванулся в сторону и исчез за решетчатой седзи, Перегородок из бумаги и деревянных рейк. Сдалились выстрелы. Японец снова идёт впереди меня, ничуть не изменившись. Спокоен, холоден и суров. Только мне под ноги упала бренча, использованная обойма. Я помню, как кости несколько раз расчищал дорогу гранатомётом. Какие-то люди в тёмно-синих пиджаках клерков строили баррикады в узких коридорах. Помню, как он садил несколько гранат в комнату, где находились женщины. Как из-под красивых кимоно на нас уставились стволы небольших дамских пистолетиков, обладающих жуткой убойной силой. Помню, как сквозь пороховой дым к нам прорывался истерзанный японец с искаженным лицом. Как кричал, этот крик вплетался в грохот выстрелов». как почти мёртвый японец вцепляется мёртвой хваткой в Крафа, у которого в этот момент заклинил пистолет. Шептун стреляет ему в затылок, но Крафа уже не поднять. После этого эпизода что-то тёмное навалилось сверху, и снова часть моего времени куда-то пропала, затерялась в наступившем мраке. И лишь когда темнота спала, и обнаружилось, что мы лежим за каким-то прикрытием, а вдоль по коридору лупят пулемёт, я понял, что принадлежу только себе. Матрица прервала контакт, если это, конечно, возможно. Поглядевшись, я увидел, что в нашем отряде не хватает ещё двух человек. Рядом со мной раскроенным черепом лежал тот самый японец, что шёл впереди. Даже в смерти он рвался в бой. Упав посредине броска вперед. Я поймал себя на том, что не знаю его имени. И чуть дальше лежал Богдан. Лежал на спине, закинув руки за голову, словно бы просто заснул. Так из-под пальцев сочится и растекается по полу красная жидкость. "Лежать!" взревел Славик, вскакивая во весь свой немалый рост и выбрасывая руки вперёд. Я вижу, как вдоль по коридору летит черный квадратик, а Славина плечо взрывается красным. Он падает, а я зажимаю уши, что есть силы, то даже через ладони грохот взрыва меня просто оглушает. Но бездействовать нельзя. Когда я поспеваю к пулеметной точке, уже все кончено. Вперед всех успел Бабуин. «Я тут полежу. Войдите». Славик передёргивает затвор и приваливается забинтованным плечом к стене. «Если за нами кто-нибудь идёт, я тут». Выглядит он плохо. Как ещё может выглядеть человек, попавший под пулемётную очередь? «Сколько дэта же спросил я, воспользовавшись короткой остановкой. Все проверяли оружие. По сторонам полетели отстреленные пустые обоймы. Костя, с сожалением, отставил к стенке гранатомет, который уже исчерпал себя и заслужил отдых. Достал из кобуры кольт, критически посмотрел на меня и сказал. «Ты ж только что сказал, что следующий этаж 100!» «Да? Когда это я ухитрился?» «Да сразу перед тем, как мы с дуру на эту точку вылетели!» Мне сразу вспомнился кусочек беспамятства, в который я недавно погрузился. «А вот как значит!» Они ждали нас перед высокими дверями из тёмного дерева. Пятеро в чёрных деловых костюмах. Смотря строго перед собой, слепо повинуясь этикету. Короткие Хеклер-Кох. Расширенные модификации смотрят в пол. Одинаковые автоматы и одинаковые люди. До последнего волоска. Словно в зеркало смотришь. Ещё пятеро таких же вышли за нашей спиной. «Клоны!» – тихо произнёс японец, что стоял позади, и добавил что-то рычащее. «Картанны!» Те, что стояли у дверей, вытянулись и застыли. Только пять секунд длилось молчание. А потом 10 рук синхронно поднялись и, как единый механизм, вдавили курки. 10 свинцовых болванок девятого калибра с свизгом резали в воздух. И еще, и еще. Под перекрестным огнем наш отряд рванул в разные стороны. Кувыркаясь по пол я видел, как вперед выдвинулась стройка негров от мистера Мбопе. И слитная дробь десяти стволов микросыпалась сорвалась на разнобой. Четверо клонированных бойцов коротко дернулись и выронили плюющейся смертью пистолеты. Скрикнул Эйп, выгибаясь с раном танца, и еще в воздухе, получая свою пользу пуль. И Том, поскользнувшись в крови, обхватил руками перестрелянную грудь. Только Третий, с труднопроизносимым именем, все стрелял. Стрелял. Пули лепили в стену, в пол... Рикошетили, не желая просто так окончить свой короткий полет. Я понял, что третий умер еще до того, как у него кончились патроны. Эти трое спасли остальных, когда ни на секунду не задумавшись, подставились под выстрелы. Шестеро оставшихся японцев бросили опустошенную Хеклер-Кохин на пол, одновременно вытащили короткие клинки с хищно изогнутыми лезвями. Быстрые, как акулы. От оружия было мало толку. Шестеро японцев потеряли только одного после нашего совместного залпа. Потом началось миссиво. Первым на клинок наткнулся бабуин. Упал. И через него просто переступил японец в черном костюме из забрызганной кровью белой рубашки. Но встал бабуин, размазывая кровь по куртке. Ухватил одной рукой за кадык, а второй... упер в спину ствол своего стечкина, прогнул клона назад. И фонтан-пуль пробил на вылет белую рубашку японца. Мартин, проскользнув вдоль клинка, делает плавное, словно бы толкательное движение, его руки оказываются где-то внутри японца. отбивая удары шептун, орудуя руками, ставшими вдруг похожими на большие, очень длинные ножи. Славная компания подобралась. Когда все кончилось, я увидел над головой небо. Чуть затянутые облаками. Солнца нет. Нас окружает лес. Словно бы не я это вижу, а старый наблюдатель. Тропинка ведет через песок, аккуратно уложенный специальными граблями. В лежат поросшие махом камни. Каждый камень обнесён песчаной волной. Посреди песчаной поляны площадочка. Небольшая. Только один или двое могут уместиться на ней. Черные волосы схвачены в хвост. В глазах не прочтешь ничего, кроме спокойствия и достоинства. Сидит прямо. На столике перед ним нож, бумага и маленькая коробочка. Напротив стоит пять разоритых кровью. И еще один лежит. Он не в силах стоять, потому что у него в груди очень глубокая рана. И дежится он только за счет того, что кибер. Глаза его все безразличнее и безразличнее. «Дерьмо!» – хрипло произносит Костя. и всё рушится. Я понимаю, что над нами голографический потолок, и вокруг нас трёхмерная голограмма. Только песок настоящий. И камни, и столик. Ещё человек за этим столиком. «Кто примет, у меня дела?» Голос Тодзи глухой, сильный. К столику идет японец из тех, что были присланы нам от гурантай Он шел всегда чуть позади первого, умершего с гордостью вассала, принимающего смерть господина. Вот он аккуратно и церемониально садится. Мы лишние тут. Мы лишние. И это понимают все. Кроме, наверное, парня с именем Бабуин. Потому что он уже мертв. И искусственная начинка не в состоянии удержать ускользающую жизнь. Мы лишние. «Дерьмо!» – снова повторяет Костя. А я ступаю на песок, пачка его кровью и грязью, нарушая симметрию. Идти неудобно, ноги проваливаются. Но я иду... Маленькая коробочка ложится мне в руку. Она тяжелая, тяжелая, как те кровь и грязь, что устилали наш путь к ней. Нервы. Эта тяжесть наваливается мне на плечи. Я падаю сначала на колени, потом лицом вперед. Последним усилием ускользающего сознания. Я сжимаю в руке коробочку с алмазными нервами. Как ко мне кидается Мартин, я уже не вижу.